Глава 53. Подготовка. Алиса. Фар отвернулся быстро. Несмотря на попытку выглядеть серьёзным и беззаботным, было видно, что рыжий серьёзно нервничает. Но раз он сам промолчал, то и я не буду его пытать. Как говорил мой папа, хорошая проблема сама проявится. Это всё, что я сумел добыть. Оказывается, уже сегодня будет так называемый семейный вечер в нашу честь. Поэтому пока придётся обойтись лёгким перекусом. Досадовалфар размещая на журнальном столике большую тарелку, на которой горкой были сложены весьма аппетитные на вид бутерброды. Ясно? Хотя и не совсем понятно, для чего все эти церемонии. Мы могли бы просто посидеть и пообщаться. Также, как с твоими родителями, не подумав, сказала я. Странно, но Фард как-то смутился, что ли. Не обращай внимания. Мы же тебе говорили, что Дрейк, ну, Арн не самый сердечный и внимательный отец, буркнул Фард и поспешил занять рот сэндвичем. Всё-таки рыжий вёл себя подозрительно. Мы не стали сегодня останавливаться на привал, поэтому от запаха буженины Пряного горчичного соуса и свежего хлеба у меня потекли слюнки. По следу примеру Фарада я взяла бутерброд и откусила кусок, застонав от удовольствия. Кем бы ни был местный повар, но я его уже обожаю. Сделать из обычных продуктов такой кулинарный шедевр дано не каждому. Постой, этот отец Дара собрал великосветское общество специально Чтобы вам было стыдно. Ну как же? Жена одна на троих, присловутая ничтожная человечка, а желательно ещё и необразованное чучело. Внезапно осенило меня. От мысли о том, что моим драконам будет неловко представить меня в качестве супруги, стало горько. Аппетит сразу пропал, и я вернула надкусанный бутерброд на блюдо. Ты чего? Опять что-то себе надумала. Я переживаю о том, что все эти гарпии будут пытаться атачивать на тебе свои коготки. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя неуютно. С тяжким вздохом признался Фарк, притягивая меня в объятия. Не беспокойся. Я сумею за себя постоять. Вот только, произнесла я прежде, чем успела прикусить свой длинный язык. Что? Только спросил Фарад, осторожно поднимая моё лицо за подбородок, чтобы видеть мои глаза. Мне будет больно, если вы будете стыдиться меня. Я не ударю в грязь лицом и не посрамлю вас своим поведением, но я не могу изменить того, что я просто человек, как и того, что наш брак необычный. Честно ответила я, не в силах утаить правду. Глупенькая Ты наша любимая жена. Забудьте слова. Мы были растеряны и злы на Драгоса, поэтому не сумели сразу оценить то сокровище, что он нам подарил. С мягкой улыбкой сказал Фар: "Целуй меня в кончик носа". Смешное прикосновение. Оно лишено эротического подтекста, зато наполнено нежностью и теплом, так необходимым мне сейчас. Прямо так и сокровище. Улыбнулась в ответ я. Он назвал меня любимой, и это признание не осталось незамеченным. Только я ещё не готова поверить. Бесценные, подтвердил Фар, целуй меня уже по-настоящему. Так, что дыхание сбилось, а из головы улетучились абсолютно все глупые мысли. Признаюсь, мы немного увлеклись, но нас прервало возвращение Дара. Так и знал, что ты сразу потащишь Алису в постель, устала, сказал он, отвлекая нас друг от друга. Ой, когда это рыжий успел стянуть с меня блузу? Фарад, нехотя, оторвался от меня и встал, подавай мне руку. Как всё прошло? Насколько сильно злится мистер Нуар? спросил он Дара. Странно, но всё прошло неплохо. Отец не поддержал меня и не обрадовался моему выбору, но принял его, задачно ответил брюнет. Ну и чудно! К чему такое странное выражение твоего лица? поинтересовался Фарад. После того письма я не ожидал, что будет так просто. Боюсь, что папа что-то задумал, задумчиво ответил Дар. Какого письма? Ты о чём? Не совсем поняла я мужа. Неважно. Главное, что я не особенно верю в то, что мой отец смог так сразу отступить, признался Дар. Думаю, нет смысла гадать. Сегодня на ужине всё и узнаем, разумно рассудил Фар, возвращая своё внимание к тарелке с бутербродами. Я тоже взяла тот сэндвич, что отложила ранее, а второй передала Дару. Какое-то время мы молча жевали, думая каждый о своём. Жаль, что я заказала Милинде только повседневную одежду для тебя. Ну не переживай, мы с Даром тоже не будем наряжаться, горестно вздохнул Фар. А кто тебе сказал, что она тебе послушала? спросила я, расплываясь в коварной улыбке. Благодаря увлекающейся натуре моей золовки, Мой гардероб был продуман для любого, даже самого невероятного события, причём в нескольких вариантах. Поэтому о том, что надеть, я нисколько не переживала. Правда? У тебя есть вечерние платья? Удивился Фарад. Обожаю твою сестрёнку. Напомни мне благодарить её за прозорливость. Произнёс довольный Дарал, направляясь в сторону ванной комнаты. К предстоящему ужину мы готовились долго и тщательно. Мне пришлось перемерить практически все вечерние наряды, а их было немного, немало, 20 штук. Мой муж я тоже оказался с теми ещё модниками, поэтому они так увлеклись выбирая мне платье, что я участвовала только в роли модели, демонстрирующей наряды. Вот это будет великолепно, произнёс Донильза довольный Дар. осматривая меня горящими глазами. "Да, к нему идеально подойдут фамильные бриллианты", поддержал выбор Фарад. "Фамильные? Но я хотела надеть что-нибудь из твоих работ. Например, тот комплекс с чёрными опалами", сказала я, вспоминая сияющее чудо, созданное талантом Фара. "Не думаю, что это будет уместно". Мне очень лестно, что ты так высоко оценила мои старания, но начал Фарад. Ну я его перебила. Никаких, но я пойду только в тех украшениях, что создал ты, или вообще без них. Я из другого мира, жена троих непримиримых соперников. А кроме того, человек не выделяться у меня не получится. Я не собираюсь отказываться от того, Что мне действительно нравится в угоду чужому мнению. Если приглашённых снобов это шокирует, то не стану разочаровывать их. Я не опозорю вас своим поведением, но подстраиваться под чужие ожидания или терпеть насмешки тоже не буду, с вызовом заявила я. В ответ на мою гневную тираду меня сгребли сначала в одни крепкие объятия, Покрывай страстными поцелуями, а потом не давай опомниться в другие. Ты лучшее, что могло с нами случиться, сказал Дар, не хотя выпуская меня из объятий. Закончив с передеваниями, я с восторгом рассматривала своих мужчин в парадных костюмах, чем-то напоминающих фраки. Они в свою очередь не сводили жадных взоров с меня. Грозясь позже сорвать с меня это искушение. Чёрное платье в пол было сшито из тонкой, но тяжёлой и непросвечивающей ткани. Оно красиво облегало фигуру и загадочно мерцало при каждом шаге, а многогранная игра чёрных опалов идеально дополняла образ. Благодаря стараниям сельфит, мои волосы после купания блестели подобно соболиному меху. Обычно я игнорировала макияж, но сегодня воспользовалась местными косметиологическими изобретениями, выделив глаза и добавив блеск губам. В общем, своим видом я была довольна. Ты красавица, Алиса, хрипло произнёс Фарад, отдал согласно кивнул. Давай не будем пока обнимать жену, а то на вечер мы не попадём, хрипло добавил брюнет. Заставляй меня покраснеть от удовольствия. Ну что, готовы? спросил Дар, подавая мне руку. Пошли! Чем раньше мы покончим с церемониями, тем скорее я смогу сорвать это платье с Алисы и взять её прямо в этих драгоценностях, с энтузиазмом заявил Фарад, немного сбивая градус нервозности.